Глава 17. Проблемы. 23 часа 30 минут. Человек с мертвенно бледным лицом уже почти дошёл до своего района. Ох, ну как же тяжело ходить по этой сухой, почти свинцовой земле. Ноги начинают опухать, мускулы становятся как натянутые струны. Когда-то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 Ну понятно. Те олигархи от вампиризма, кто имеет средства и связи, особенно в британском квартале, могут позволить себе покупать сушёную кровь и животных, и даже людей на чёрном рынке, чтобы потом дома разводить её водой. Не оригинал, конечно, но всё-таки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 Человек облизнулся и судорожно сглотнул вязкую облегающую со днящее горло слюну. Много его соратников в городе пытались унять ломку дешёвыми суррогатами, дабы сбросить чувство голода. Некоторые даже разводили уличные мошенники, давая растворенную в воде акварельную краску. Соседка по балкону Пожилой вампир из Кишинёва на этой неделе поделился с ним очередным слухом. Якобы, если достать настоящий ягель, заражённый особыми бактериями, его едят олени финской тундры, и настоять 5 суток, получится по вкусу как настоящая кровь. Сам он, правда, не пробовал, подсказали знающие люди. Этот кишинёвец ещё нормальный мужик. Вообще, вампиры из Трансильвании и Молдавии настоящие свиньи, держат себя ужасно высокомерно. Мы были самые первые обращённые, а у вас всё не так, и клыки там маленькие, и крылья морщинистые, и кожа не благородного лунного оттенка, а с примесью лимонной желтизны. Мало того,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 На встречу ему неслась тёмная фигура на знакомом велосипеде старинной модели. С его владельцем они расстались 2 1/2 часа назад. Вампир удивлённо распахнул жёлтые глаза, уставившись на незваного гостя. Грудь седока тяжело вздымалась. Никак не мог вас найти в пустую, колесил в окрестностях прохрипел он.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 Через минуту до нас дрей африканских рабочих, укреплявших рекламный плакат неподалёку от дороги, ветер донёс странный до тошнотворности неприятный запах.